Глава девятая Отто ел не торопясь, рассеянно слушая заботливую болтовню матери. Он в десятый раз принимался обдумывать фразу, которой хотел начать разговор с отцом, но снова и снова оставался ею недоволен. Отто отлично знал взгляды генерала и понимал, что не имеет никаких шансов на успех, если прямо скажешь, что строй ему надоел, и он хочет уйти из полка. Отец просто выгонит его из кабинета. Помилуй Бог, в этом полку служили пять поколений швереров. Нужно суметь так подсказать отцу мысль об уходе, чтобы он через несколько дней преподнес ее то как свою собственную. Полк с его казармой, ежедневными учениями, со скучной канцелярщиной и без всяких видов на настоящую карьеру, какую видели перед собой их отцы, опротивил Отто. Он, пожалуй, еще ничего не имел бы против того, чтобы остаться в полку, если бы его средства не были так ограничены. Но служить в кавалерии, получая в придачу к жалованию жалкие гроши от отца, Отто даже не имеет возможности держать вторую лошадь. Есть же счастливчики на свете. Родители дают им возможность одержать целые конюшни, участвовать в больших скачках и конкурсах, даже ездить со своими лошадьми за границу. то не мечтает о многом. Он понимает, что для участия в английском дерби нужно иметь лошадей, которые по карману немногим, но съездить разок-другой в Ниццу, чтобы натянуть нос французам и макаронщикам сидящим, в седлах, как собаки на заборе. Это он должен был бы себе позволить, если бы отец немножко раскошелился. Странные взгляды на службу у старика. Однако все же с чего начать разговор? Отто оглядел себя в зеркало, поправил портупею, провел обшлагом по пуговицам мундира и осторожно постучал в дверь кабинета. Генерал крикнул отрывисто и нарочито грубо «Войди!» Пусть сейчас появится не начальник штаба с очередным докладом и даже не простой адъютант. Пусть это всего лишь сынот, то не следует забывать, что каждый, входя, должен видеть его суровым и сосредоточенным. Это действует дисциплинирующе. С нафускной строгостью Шверер сказал сыну, стоявшему на вытяжку у двери. «Твоя постель — бесполезное украшение комнаты». Отто опустил глаза. «Служба, отец!» Шверер с усмешкой потянул носом в воздух. «От нее пахнет духами!» «От этой твоей службы!» Веселость генерала означала, что официальному вступлению не следует придавать значение. Завязалась беседа. Шверера интересовала, что произошло вчера в полку. «Обычно Отто охотно поддерживал эту тему», но сегодня он постарался отвлечь внимание от отца от службы. Он знал, как это сделать. Взял с суппорта станка кусочек обточенной стали. — Тебе не надоело? — Это заставляет кровь двигаться быстрее. Шверер подошел к застекленному шкафчику. На самом виду лежали изделия Шверера из дерева, кости, но больше из металла. Коробочки, кошельки с секретными замками, замысловатые, но неудобные зажигалки. Последним в ряду лежал портсигар. Старик с гордостью протянул его сыну. «Открой-ка!» Отто сделал вид, будто ищет секрет. Он знал, что это бесполезно. Отец действительно достиг совершенства в изготовлении таких кунстштюков, остроумных, но бесполезных, «Кому в самом деле нужен портсигар с секретным запором?» Отто возвратил вещицу отцу. «Можно потерять годы, и не откроешь». «То-то!» Польщенный шверр движением фокусницы открыл портсигар, окинул Отто торжествующим взглядом и оживленно сказал. «Но с этими пустыками покончено. Теперь мне хочется сделать флейту». «Флейту?» — удивленно спросил Отто. «Да-да, хорошую флейту». Шверер хотел объяснить, какой будет эта флейта, но вдруг заметил в глазах сына выражение растерянности. «Что-нибудь не в порядке?» Отто улыбнулся через силу. «Нет, все отлично». Генерал, понимающе рассмеялся и достал из стола два билета по сто марок. Но тут же быстро, так чтобы не заметил Отто, бросил один билет обратно, подмигнув протянул второй сыну. "Бери, бери. Я знаю, что такое служба в кавалерии". Отто не удержался от вздоха. "К сожалению, ты не знаешь, что такое служба в наше время". "Я тебя не понял?" "Служить без перспективы". Генерал нахмурился. И снова не понимаю, наша служба не то, что в твое время. Нельзя же серьезно рассчитывать на войну в нынешних условиях. Где наше вооружение? Где военная промышленность? Вы думаете, мы, молодежь, всего этого не понимаем? Наше положение безнадежно. Не повторяй газетные чепухи, печатаемой для народа. Ты-то должен понимать, зачем это говорится. Мы вовсе не так одиноки, как хотим казаться. Существование нашей армии – вопрос жизни не только для нашей промышленности, но и для английской, и для американской, которая в действительности заинтересована в нас не меньше нас самих. Крупп, не только Крупп, это Шнейдер-Крэзо, это Виккерс, это мицуи это Ансальдо – «Фарбен Индустри — это Дюпон, это Империал chemical «Понял?» «Нет». Генерал с недоверием посмотрел на сына. «Ты в самом деле не понимаешь?» Отто недоуменно пожал плечами. «Никогда не думал, что ты такой невежда!» Шверер удивленно поглядел на Отто, словно видел его впервые. «Ты не знаешь о том, что в последней войне, когда мы вступали в Бельгию...» в нас стреляли из немецких пушек, изготовленных до бельгийцев круппом? Что «Шкода», вооружавший австро-венгерскую армию, контролируется французской фирмой Шнейдера? Что итальянская и болгарская артиллерия была вооружена французской 75-миллиметровкой? Что итальянские крейсеры строились «Виккерсом» и «Армстронгом»? Отдельное недоразумение, разумеется, «Могли иметь место?» — пробормотал Отто. «Так значит, для тебя все это действительно новость?» Шверер мелкими шажками подбежал к одному из шкафов и отыскал там книгу. «Я прочту тебе несколько выдержек, чтоб ты не думал, будто я преувеличиваю». И Шверер скороговоркой прочел вслух несколько мест из книги, в которой уверенно находил нужные ему страницы — Теперь о меди для Германии. Немцы крайне нуждались в этом металле, и английские коммерсанты пришли им на помощь. Шверер взглянул на Отто и с особенным ударением сказал, «Ты слышишь? Английские коммерсанты! А у нас ту войну не было более злого врага, чем Англия!» Итак, англичане пришли на помощь Германии. Они стали снабжать медью нейтральные страны, откуда медь могла немедленно перевозиться в Германию. Таким образом было переправлено... Пропускаю цифры, они тебе ничего не скажут. Аналогичная история произошла с никелем, главными поставщиками которого были Канада и французская Каледония. Ничем не лучше французов и англичан были американцы. Пресловутая немецкая подводная лодка «Дойчленд», как известно, доставила во время войны в Штаты большую партию химических товаров, изготовленных Фарбен Индустри, в которых крайне нуждалась американская военная промышленность. В обмен Дейчленд увезла тот же никель. 600 тонн никеля, изготовленного американским заводом из французской руды. Отто перебил отца. — Махинация отдельных дельцов вовсе нет, — сказал Шверер. Если бы заводы Цейса в Иене не снабжали своими оптическими приборами англичан и американцев, тем очень трудно было бы воевать с Германией. Так зачем же Цейс это делал? Чтобы Германия могла получить нужные ей никель, нефть, медь. Шверер поставил книгу на место. — Тебе следует познакомиться со всем этим. Он отыскал на другой полке тетрадь. Вот схемы связи американских концернов Дюпона и Моргана. Смотри, какая сложная цепь интересов во всем мире. Через английского Виккерса, в Японию и Турцию. Дальше линия тянется во Францию, к Шнейдеру, оттуда в Чехословакию, к Шкода, через банки в Лондоне и Гамбурге к Круппу и Тиссену и снова, собрав все эти нити в один узел, связь, как толстый канат, тянется за океан в Нью-Йорк. Теперь ты понимаешь, в чем тут дело? Довольно смутно. Поумнеешь — поймешь. Они никогда не пойдут на то, чтобы позволить задушить нас. Не могут пойти. Не только потому, что в это дело вложены их капиталы, так же, как и наши собственные, но и потому... Тут Шверер сделал шаг к сыну и наставительно поднял палец. «Но и потому, что немецкая армия им нужна для борьбы с Востоком, с тем самым Востоком, понятие которого ассоциируется в наши дни с коммунизмом». «Это ты понимаешь?» «Понимаю». «А остальное поймешь в Академии». Отто счел удобным вставить – «Может быть, мне действительно пора бросить строй?» Генерал посмотрел на него из-под очков и несколько раз удивленно моргнул своими выпуклыми большими глазами. «С тем мусором, что у тебя в голове?» Он фыркнул. «Когда будет пора, я скажу сам». Отто из-под посмотрел на часы. Генерал перехватил его взгляд и сердито махнул рукой в сторону двери. Отто вышел на цыпочках. Шверер, еще некоторое время насупившись, глядел на затворившуюся за сыном дверь, потом вернулся к столу и раздраженно передвинул с места на место несколько листков рукописи. Под руку попалась пачка советских газет. Шверер отыскал красную звезду. На ее первой странице был напечатан большой портрет военного. На Шверера глядели внимательные, умные, с хитринкой глаза. Генерал отодвинул портрет на вытянутую руку и посмотрел на него из-под очков. Нахмурился и принялся читать. Он достаточно хорошо знал русский язык, чтобы почти не прибегать к словарю. По мере чтения Шверер заинтересовывался все больше. Он забыл даже о времени. Потом в раздражении бросил газету и прошелся по кабинету. Он же говорил. Он говорил «Время, время!» Он снова схватил газету. Если в 1929 году на одного красноармейца приходилось в среднем тяжесть По всей РККА 2,6 механических лошадиных сил и в 1930 году 3,07, то в 1933 году уже 7,74. Это значительно выше, чем во французской и американской армиях и выше даже, чем в английской армии, наиболее механизированной. Было время, когда все мы, командующие члены Ревсовета, тревожились вопросом, справятся ли со сложной незнакомой техникой наш командир и красноармеец. Опасения наши рассеяны действительностью. Красная армия восприняла технику с любовью, рвением и интересом. Это видно хотя бы из того факта, что за один истекший год мы имеем 152 тысячи предложений от бойцов, командиров и политработников, от целых взводов и коллективов по линии технических изобретений и рационализации. Шверер потряс газетным листом и с недоумением воскликнул. Рационализация? Генералы, выслушивающие предложения своих солдат, Он перевернул газетный лист и еще раз хмуро посмотрел на портрет, в чуть прищуренные глаза с хитринкой. Потом вырезал из газеты статью и вложил ее в один из многочисленных регистраторов, стоявших на полках. На корешке регистратора синей тушью были аккуратно выведены готические буквы «Ворощилов».